Bye. Основы тартароведения Продолжение С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей кадыкчанский Тартария 20 век Конец 19 и начало 20 века ознаменовалась бесконечной чередой революций, которые вспыхивали по всему свету. Если рассматривать их не в отдельности, А как разные эпизоды одного процесса, то невозможно не выявить одной закономерности. Выгода приобретателем в каждом случае непременно являлась Британская империя. И говорить о том, что англичане не имели к большинству из них прямого отношения, может только крайне близорукий и наивный человек. Опробованные и доведенные до совершенства методы ведения информационных войн XIX века пополнились еще более изощренной тактикой подрыва государств изнутри с помощью зарощенных в их недрах так называемых «пятых колонн». Так что это вовсе не изобретение ЦРУ, как полагают многие боксерское восстание в китае 1899 1901 англо-бурская война 1899 1902 годы англо-ара война 1901 1902 годы британская экспедиция в тибет 1903 1904 первый раздел бенгали 1905 -1900. 1911 Филиппино-американская война 1999 1902 1913 Гражданская война в Венесуэле 1899 1902 Блокада Венесуэлы ВМС Германии Великобритании и Италии с целью взыскивания долгов и компенсации понесенного ущерба, 1902-1903. Убийство короля Италии Умберта I, 1900. Президента США МакКинли, 1901. Генерал-губернатора Финляндии Бобрикова. Короля Португалии Карлуша I, 1908. Премьер-министра Японии Ита Хирабуми 1909. Экономические кризисы 1901-1907. Вот лишний полный список событий начала 20 века, на фоне которых разворачивались трагические события в России и на ее восточных границах. Поражение в русско-японской войне. Что опять? Ситуация, спровоцированная Британией, в которой оказалась Россия, оказалась патовой. Какой бы выбор ни сделал русский император, он неизбежно вел к войне с Японией. Далее, по сценарию нужно сделать эту войну непопулярной и использовать недовольство простого народа в борьбе с существующей властью для последующего полного разгрома страны. И 1904 год стал такой отправной точкой. Оборона Порт-Артура, Цусимское сражение и битва при Мугдене были объявлены поражением Российской империи в Русско-японской войне. Подобная оценка была крайне выгодна марксистам и их заморским хозяевам. Поэтому за более чем 100 лет никто не попытался даже переосмыслить истинное значение тех событий для России. Гработный человек хорошо знает, что победитель сражения ⁇ это тот, кто по его итогам улучшил соотношение между своими и чужими ресурсами. То есть, возможна ситуация, когда даже отступление окажется на самом деле победой. Потому что соотношение ресурсов улучшилось в пользу отступающего. А что видим мы? беспристрастно оценивая «поражение» в кавычках России. При одной только осаде Порт-Артура японцы потеряли 110 тысяч человек убитыми, при наших потерях – 15 тысяч бойцов. И крепость не была взята, если бы не предательство коменданта крепости генерала Стесселя, который самовольно принял решение о сдаче крепости и выводе гарнизона. Военный трибунал признал его действия зловредными и приговорил к смертной казни. Однако, впоследствии указом Николая II Анатолий Стесель был амнистирован и выпущен на свободу. Командующий японскими войсками, осаждавшими порт Артур, генерал Ноги, чьи два сына погибли на войне, посчитал свои действия крайне непрофессиональными. Как потомственный самурай, Он попросил у японского императора разрешение совершить сипуку, торжественный обряд самоубийства. Тот запретил ему это сделать при своей жизни и ноги покончил с собой только в 1912 году, после смерти своего государя. То есть, сами японцы оценивали итоги войны как поражение, а не как победу. Вот что пишет по этому поводу японский историк Сюмпей Окомота. Далее цитата. Битва была жестокой, она окончилась 10 марта победой Японии. Но это была крайне неуверенная победа, так как потери Японии достигли 72 тысячи 8 человек. Российские войска отступили на север, сохраняя порядок и начали готовиться к наступлению, в то время как подкрепления к ним все прибывали. В имперском штабе становилось ясно, что военная мощь России была сильно недооценена, и что в северной Маньчжурии могут оказаться до миллиона русских солдат. Финансовые возможности России также далеко превосходили подсчеты Японии. Конец цитаты. Мобилизационный потенциал нашей страны многократно превышал японский. Поэтому Могдинская победа на самом деле подорвала военные возможности противника, но не России. И Россия без особого труда разгромила бы Японию, если бы, не, если бы не предательство либеральной оппозиции в самой России. Уже два поколения борцов за права и свободу личности выросло в стране к тому моменту. И когда необходимо было бы сделать всего один шаг, чтобы разгромить Японию, истошные вопли о бесславной позорной войне напугали власти, раззадорили революционеров и воодушевили правозащитников, которые понимают свободу как безответственность, безнаказанность и возможность беспрепятственно уехать на Запад. Вот что писал К.Д. Бальмонт после того, как свершилась его мечта, и монархия в стране перестала существовать». Далее цитата. «При царе я не хлопотал о заграничном паспорте, когда хотел поехать во Францию или Испанию. Я просто подавал заявление в доме генерал-губернатора и через несколько дней получал паспорт. В Советской России на усилие уехать было истреблено целые полгода». Те разбойники, которые сейчас заседают в Кремле и других воровски захваченных московских домах, недавно обратили все русское население в рабов. Восстановили крепостное право с прикреплением к данному месту. Вырваться из Советской России за границу – чудо. И это чудо со мною свершилось. Конец цитаты. Как говорится, не убавить, не прибавить. Такие демократы во все времена были надежной опорой агрессоров. И именно благодаря им стала возможна революция 1905 года в России. Революция, плоды которой мы пожинаем и сегодня. Когда короткая память не позволяет провести параллели и сделать убийственно простой вывод о том, что Кровавое Воскресенье было прообразом тех современных цветных революций, с помощью которых свергаются законные правительства по всему миру. Сегодня уже доподлинно известно, что царь во время тех страшных событий находился в царском селе и получал информацию в сильно искаженном виде из уст человека, связанного с СССРами. Читай агента иностранной спецслужбы. Николай не мог отдать и не отдавал приказа стрелять в демонстрантов. О случившемся он был поставлен в известность, уже когда было поздно что-либо изменить. Вечером 9 января 1905 года Николай II написал в своем дневнике, цитата, «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки. Вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца». Войска должны были стрелять в разных местах города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело. Конец цитаты. Вторая отечественная. Не знал тогда последний российский император, что этот день станет только прологом к будущим кровопролитным событиям. Коллективный Запад видя, что империя по-прежнему крепко доводит до логического разрешения длительную работу, направленную на формирование внутреннего врага в Российской империи. И это не просто пятая колонна, а фактически западный форпост империи. Ее часть Германия. На первый взгляд данное утверждение может показаться абсурдным, но я поясню свою точку зрения. Дело в том, что сегодня мало уже кто помнит, как на самом деле называли в России ту войну, которую впоследствии назвали Первой мировой. Все меньше остается в открытом доступе материальных свидетельств ровесников событий 1914 года. Вот лишь одно из них. С одной стороны вопросов не возникает, почему она вторая отечественная. Но если памятовать о Первой Отечественной войне, которая случилась веком ранее, и сделанных в выводах о том, что «отечественное» — это синоним слову «гражданское», то возникают вопросы. Возможно ли такое, что Германская империя напала на Российскую империю, а мы рассуждаем о вероятной войне внутри одного государства? Возможно. Да, формально на тот момент, начала войны, 24 июля 1914 год, в Европе существовало четыре империи – российская, германская, австро-венгерская и британская. Но мы же не раз уже имели случай убедиться в том, что государство зачастую существует только для их граждан и подданных, а подлинные границы, разделяющие сферы влияния монархов, никак не связаны с прочерченными линиями на политических картах. Теперь обратимся к полному наименованию титула российского императора. Божью милостью, Николай II император и самодержит всероссийский, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь польский, царь сибирский. Царь Херсона Таврического, Царь Грузинский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский, Князь Эстлянский, Лифлянский, Курлянский и Семигальский, самагидский Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных государь и великий князь нового города низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, Удорский, Абдорский, кандийский, витебский, мстеславский и все северные страны повелитель и государь и верские. Карталинские и Кабардинские земли, и области армянские Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, государь Туркестанский, наследник Норвежский, герцог Шлезвик Гольштенский, Тормарнский, Дитмарсенский и Альденбургский и прочее, И прочее и прочее конец цитаты во первых привлекает внимание наличие татарских титулов таких как удорский и Абдорский. во вторых мы видим что николай оказывается герцог Эзвик гольштейнский старманский дитмарсенский и альденбургский и прочее все это княжество находившиеся на территории современных Германии, Австрии и Дании. А прочее включает в себя и княжество Люксембург, куда вторглись германские войска, объявив войну России 1 августа 1914. И это момент истины. Именно потому, что Люксембург был частью Российской империи, И на него напала страна, которая формально, как и Англия, была дружественной. Ведь в Британии и в России правящие монархии были связаны родственными связями. Все они происходили из одного рода. Альденбургов Николай назвал войну отечественной. Что сделали британцы? Они использовали данное обстоятельство для втягивания России в Антанту. И одновременно натравили Германскую и Австро-Венгерскую империи на Россию. И уже когда все предопределено, развал Российской империи с переходом ее прав и территорий в пользу законных соответствии с морским, то есть международным правом наследников Саксен-Кобург-Готов, которые теперь именуются винзорами Результат всем известен. Как и в предыдущем эпизоде, во время революции 1905 года сработали те же механизмы. И на волне недовольства народа, братоубийственной войной, простые солдаты русской и германской армии еще прекрасно знали, что они единый в прошлом народ. Начали планомерно скатывать страну в пучину очередной революции. Словно чертики из табакерки повсюду повыскакивали люди с маузерами в кожанках и начали делать все возможное для военного поражения Российской империи с последующим разграблением страны и дроблением ее на части для раздела между бывшими союзниками по Антанте, интервентами. Это были меньшевики и эсеры, которые даже не планировали возглавить страну. Им не нужна была империя. Они хотели только наживы. В отличие от этого вороня, большевики хотели и получили мзду от Запада за организацию революции. В новых планах все же было сохранение большей части государства. Поэтому я считаю огромной удачей тот факт, что ССР и меньшевикам не удалось удержаться у власти и года. Взяв ее в феврале 1917 года, Они быстро показали полную свою несостоятельность. И уже в октябре того же года их конкуренты большевики и середняки, то есть троцкисты, перехватили управление. И начали принимать экстренные меры по недопущению окончательного разгрома страны. Так, Великая Тартария умерла во второй раз. Но у этой страны, видимо, роль в мире такая умирать и возрождаться из пепла. Вскоре, после окончания Второй Отечественной, под обломками Старого Мира, оказались похороненными все империи, кроме Британской. Казалось бы, это триумф. А нет. На руинах Российской империи восстала империя Советская. Очистилась от воронья, что впоследствии будет названо сталинскими репрессиями. И вновь мир перестал быть однополярным. Однако даже ушлые британцы не умеют делать верных выводов из полученных уроков истории, так и не осознав, что русские и немцы это по сути один народ. Они видели в их существовании только смертельную опасность для собственного процветания. И вот уже в который раз было принято уничтожить русских и немцев их же собственными руками. Начался проект «Нацистская Германия». На этот раз... С пятой колонны у Запада ничего не вышло. Мощный полицейский аппарат, созданный в СССР, а главное, единые цели и идеология, подкрепленные осязаемыми экономическими и социальными успехами нового государства, не оставляли никаких шансов для создания в России враждебной оппозиции. И в результате кровопролитнейшей в истории человечества войны миру явился новый исполин, Советский Союз. Основы его были столь прочны, что позволили ему просуществовать вплоть до конца XX века. К сожалению, изначально в его конституции были заложены элементы, которые со дня основания его вели к неминуемому краху. Те достижения, которые делали империю бессмертной, частично нивелировались последствиями национальной политики большевиков. И еще множеством специфических факторов – Но речь не о них. Главное для нас осознание того факта, что мировоззрение народов, населяющих территорию Великой Тартарии, сформированное тысячелетиями, заложило мощный фундамент, делающий невозможным уничтожение большой страны окончательно. Принципы равноправного совместного существования племен и народов, объединенных общими идеалами справедливости, равенства, братства, Ответственности, взаимовыручки и самопожертвования во имя общей цели не дают ни малейшего шанса на победу западной цивилизации, индивидуалистов и потребителей над восточной общинной цивилизацией. Но для того, чтобы нам этот фундамент сохранить, нужно понять, что мы живы только до тех пор, пока остаемся цивилизацией восточного типа, которая исповедует главенство интересов общества, а не отдельной личности. А для этого необходимо знать историю своей страны, причем все ее периоды, славные и горестные, чтобы не допускать прошлых ошибок в будущем, чтобы передать то, что для нас сохранили предки нашим потомкам. И неважно как будет завтра называться наша страна, Советский Союз, Тартария, Российская Федерация или Скифия. Главное знать, что пока мы вместе, мы непобедимы а значит у наших потомков есть гарантированное успешное будущее. И башкирские, татарские, чувашские, русские, украинские, белорусские, казахские, детеныши, всех прочих племен и народов империи будут играть вместе, не задумываясь о том, может ли он быть лучше или хуже, в зависимости от цвета волос и разреза глаз. Но необходимо помнить о том, что где-то есть люди, способные сделать так, чтобы мы рассорились, разделились на республики. И начали враждовать ради того, чтобы мы все стали индивидуалистами, которыми можно поодиночке манипулировать чьих-то корыстных интересов. Заветы Чингисхана должен знать каждый с младенчества и не забывать до самой смерти. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыхчанский. Текст читал Яролик.